Глава 22. Что у вас происходит? Подойдя к повозке, я заглянул под навес. Сидящие внутри Грэм и Кимир что-то бурно обсуждали. Извиняюсь за доставленные хлопоты, мил господин, залебезил Грэм. У Кимира под конец дня совсем испортился настрой. Надо бы на ему отдохнуть немного. Давайте-ка я поведу повозку, а вы отдохните пока внутри. Грэм перелез с пассажирского сиденья на место кучера и схватился за поводья. Я не мог понять, то ли его действия выглядели слишком заискивающе, то ли как-то наигранно. Вся эта ситуация выглядела чересчур странной. Я сел в повозку напротив Кемира. Всю дорогу парень молча смотрел на меня. Если бы Грэм не разбавлял неловкое молчание своими вопросами и историями, то я бы не выдержал такой поездки. У меня на корню отпало желание еще хоть раз ездить вместе с этими двумя. Хоть я ощущал себя не очень комфортно, у меня не набралось смелости выгнать кого-то из них. Если они будут усердно работать, то личную неприязнь можно перетерпеть. Да и чувствовать себя под лицом нет желания. Подожду месяц и посмотрю, как пойдут дела дальше. Прибыли, господин! Мы остановились у постоялого двора, откуда утром позаимствовали карету и лошадей. «Сначала зайду к владельцу, сообщить, что повозка на месте, а затем пойдем в таверну». «Как скажете, начальник». Через пять минут мы втроем зашли в одну из таверн. Здесь оставались свободные комнаты, да и цены не кусались. «Сколько будет стоить двухместная комната на неделю?» — поинтересовался у хозяина таверны. 14 серебряных без питания и 21 одну серебряную сонным». «Тогда выбираю второе. Проживать будут эти двое». Я указал пальцем на стоящих позади волков. Грэм приветливо поклонился, а Кимир по обыкновению молча наблюдал. После оплаты я взял девять серебряных сдачи и вручил их Грэму. «Это вам обоим на первое время. Надеюсь, вы запомнили, где ваша работа, и сможете самостоятельно туда прийти. Утром загляните к Боберинцу. Он выдаст рабочие инструменты. Сдаете их по-прежнему мне в конце рабочего дня. Все, я пошел. Увидимся завтра». «До встречи, мил господин!» Грэм махал мне вслед. По пути в гостиницу я зашел в один из семейных ресторанчиков и заказал блюдо на вынос. Сегодня вечером хотелось отдохнуть от всей этой кутерьмы в спокойной расслабляющей обстановке. Когда пришел в гостиничный номер, Селена уже щеголяла в домашней одежде. Она говорила, что собирается подыскать себе занятия по душе. Судя по тому, что на стуле висела какая-то солдатская форма из темной ткани, Девушка добилась своего. «Вижу, у тебя все получилось». «Ага, меня взяли учеником в разведотряд». Она взяла в руки верхнюю часть формы, похожую на легкую куртку. На рукаве красовалась эмблема с крылатым животным, сильно походившим на пантеру. Надев поверх рубашки куртку разведчика, Селена покрутилась, показывая, как на ней смотрится наряд. «Тебе идет». «Спасибо». Тихонько ответила девушка, вешая форму обратно на спинку стула. «Я тут принес немного еды из ресторанчика. Не хочешь перекусить?» «С радостью. С обеда ничего не ела». Журчание ее желудка лишь подтверждало сказанное. «Тяжело было устроиться в разведку. Мы же с тобой приезжие люди. По идее, тебя не должны были так легко допустить к государственной службе». Я тоже так думала. Но, как оказалось, в Антране сейчас большая нехватка кадров а в разведке людей особенно мало. Говоря об этом, девушка попутно разливала напиток. Достаточно было показать свою способность, как для меня сразу сделали исключение и приняли учеником. Какое-то время мне будут преподавать основы, после чего я стану полноценным разведчиком. Здорово, научишься новому и будешь в курсе всего происходящего. Это одна из причин, почему я решила попытать счастье в разведке. Ну да ладно, отложим это. Лучше скажи, как у тебя с твоими работничками. Научил их, как нужно добывать магнетит? Какие успехи? Если честно, то все пока крайне странно. Мне казалось, что ты возлагал большие надежды на тех брата с сестрой. Они чем-то не угодили? Когда я пришел утром в трущобы, они просто не явились. Видимо, их не устроило мое предложение. Вместо них взял двух других мужчин из племени пустынных людоволков. Они куда взрослее и выглядят работящими. Тогда в чем проблема? Они пока не сделали ничего плохого. Только меня постоянно не покидает какое-то странное чувство. Старший работник, Грэм, обращается ко мне со всем уважением, хотя его вид поначалу отталкивал. Второй работник только молчит и пялится. Пока не услышала ничего, что показалось бы странным. Может, ты просто к ним предвзят? Тоже так думал. Да под конец дня Кемир, младший из людоволков. Стал каким-то раздражительным. Грэм его постоянно успокаивал и заверял меня, что завтра напарник будет в полном порядке. Может, так смена обстановки на него давит, может, неудача на работе. Надеюсь, скоро привыкнет и начнет работать как надо. Знаешь, просто понаблюдай за ними недельку-другую. Если ничего не случится, то продолжишь сотрудничество. В любом случае, ты начальник. Не будут справляться с работой, уволишь. Наши мысли совпадают. «Так и планировал поступить», — улыбнулся я. Очередной день подошел к концу. Перед сном мы обсудили еще много всего. Селена рассказала, что ей довелось услышать о волне монстров. Говорят, что в этом году ожидается особо сильная волна, из-за чего в городе неспокойная обстановка. Некоторые богачи заранее уехали в другие страны, чтобы переждать эту напасть. Мои истории были не столь интересны а потому девушке пришлось выслушивать о том, какие странности выкидывал старик Боб при встрече и как много магнетита мне удалось добыть сегодня. Когда я проснулся, Селеный след успел простыть. Что поделать, обучение в разведотряде – дело непростое, особенно когда с раннего утра и до самого вечера приходится проходить общую подготовку и боевые тренировки. Позавтракав неподалеку в небольшом заведении, первым делом наведался в постоялый двор, чтобы арендовать коня. Там же меня ждал сюрприз. На пороге караулили два люто-медведя. «Что вы здесь делаете? Вы же вчера не пришли. Я думал, что вам не интересно мое предложение». «Мы сильно извиняемся!» Поклонившись в пояс, прокричал парень. По сравнению с прошлым разом, он выглядел куда бодрее. «Хотя мои раны полностью зажили, моя сестра после долгого жительства на улице подхватила простуду. И это несмотря на то, что наша раса устойчива ко всяким болезням. Вчера у нее поднялся жар, потому я не мог ее оставить и прийти навстречу с вами. Благодаря вашей помощи мы смогли провести ночь в тепле и позволить себе горячей еды. Сегодня ей уже гораздо лучше. Еще раз извиняюсь за доставленные хлопоты. Не стоит. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Я похлопал парня по плечу. Я было подумал, что вам не интересно мое предложение, а тут вот оно что оказалось. Раз вы здесь, значит, согласны с моим предложением? «Да, вы наш благодетель. Лишь благодаря вашей помощи нам впервые за несколько месяцев удалось нормально поесть и передохнуть. Мы готовы на любую работу, чтобы все возместить», — пылко заявлял парень. «Повозку водить умеешь?» «Да пару раз. А что?» Вместо коня я взял в аренду повозку. Парень сел на место кучера, а мы вместе с девчушкой расположились позади. Я давал небольшие указания, а парень вел повозку в сторону городских ворот. Хотя я уже представлялся в прошлый раз, думаю, не будет лишним повториться. Зовите меня Адамом. Я занимаюсь раскопкой магнетитового камня. С этой целью и нанимаю работников. Майна. Я Майна, — коротко ответила девушка. А брат зовут Рокс. У нас с братиком нет особых сверхспособностей, но мы, как и любой представитель своей расы, наделены хорошим телосложением и необычайной силой. Наш отец до самой смерти работал на стройке, таская тяжелые каменные блоки. «А что с матерью? Почему вы оказались на улице?» «Мама умерла почти сразу после моего рождения. С самого детства меня воспитывали брат с отцом, так что я даже не знаю, как она выглядела. Нашему папе пришлось нелегко, из-за чего он взял суду. Через время не смог рассчитаться, и в уплату долгов у нас отобрали жилье. Так мы и оказались на улице». Вот как. Я не знал, что обычно говорят в такие моменты. Как ты сегодня? Твой брат, может, и сказал, что с тобой уже все в порядке, но я не думаю, что человек способен так быстро выздороветь. Сейчас я чувствую себя просто отлично. Уже несколько месяцев мне не доводилось спать в теплой постели и досыта наесться вкусной еды. А про умывание горячей водой и говорить не стоит. Рад это слышать. Но все же, сегодня будешь лишь внимательно наблюдать, как трудятся другие, и запоминать, как правильно добывать магнетит. Сама приступишь к работе, только когда полностью выздоровеешь. Насчет денег можешь не переживать. Я, как и обещал, оплачу ваше проживание и питание. Ну а дальше все будет зависеть только от ваших срок действий. За время поездки с этими двумя, я понял, что быть в компании этих брата с сестрой мне гораздо комфортнее, чем с Гремом и Кимиром. Несмотря на то, что они все разговаривали со мной одинаково вежливо, рядом с людо-медведями у меня не возникало того непонятного чувства тревоги. «Господин Адам, впереди виднеется домик. Нам туда?» Рокс указал на жилище Боберинца. «Да, давай ненадолго заскочим и поздороваемся». «А кто там живет?» «Сейчас сам все узнаешь». Как только карета подъехала к дому, сразу же послышался радостный возглас знакомого. «Хе-хе! Какие люди! Сегодня снова опаздываешь!» «Я уж думал, ты всю работу спихнул на тех волкалицах, а сам решил взять денек-другой отгула». «О каком отдыхе может быть речь? Мы же еще даже и половины партии не раздобыли». За три дня мне удалось в общей сложности добыть 17 магнетитовых плит. До половины партии не хватало еще трех таких кусков. «Кстати, Грэм и Кимир уже приезжали?» «Ты про ту странную парочку?» Почесывая сильно выпирающий нос, спрашивал крепыш. «Были они. Незадолго до вас приезжали. Держались молчком. Получили инструмент и отправились дальше». Я подозвал Люда Медведя из повозки, чтобы познакомить с Бобом. «Ну что, новые работнички, позвольте представиться?» Начал старик. «Меня звать Боберинс. Мы с вами будем часто видеться. Добытый вами магнетит перед продажей буду обрабатывать лично я. Постарайтесь работать усерднее, чтобы мне не пришлось потом много возиться. Хотя ваш начальник молод, он уже может соперничать со мной в искусстве добыча камня. Будете его слушаться и быстро всему научитесь. Закончив знакомство, мы сели в повозку и поехали в горы. Путь до места работы занял от силы 15 минут. Когда подъезжали, услышали громкий стук инструментов о каменную породу. «Доброе утро, мил господин! Вы наконец-то прибыли!» Грэм перестал махать киркой и подбежал, чтобы поприветствовать. «А мы тут потихоньку работаем, как видите. Уже получается намного лучше, чем вчера!» Я оглядел кучки магнетита, которые ему удалось накопать за это время. Результат действительно улучшился. Особенно у Кимира, который прошлым днем буквально потратил время впустую. «Неплохой прогресс! Продолжайте в том же духе!» Затем я жестами подозвал новеньких. «Знакомьтесь, это ваши напарники, Майна и Рокс». «Девушка пока будет только смотреть и запоминать, а парень сразу приступит к работе». «Грэм, надеюсь, ты сможешь его всему обучить». «Конечно, не стоит беспокоиться. Передам ему каждую крупицу знаний, что свезло у вас перенять». «Вот и отлично. Вечером приду посмотреть на результаты». Я перевел взгляд на Рокса. «Внимательно слушай, что скажет Грэм, и старайся все усвоить. В конце дня я проверю, насколько хорошо у тебя получается, и, если что, дам подсказку». «Хорошо, так и сделаю», — закивал Рокс. Я отправился вверх, чтобы продолжить добычу каменных глыб своим способом. Завтра уже хотелось начать постройку жилища, а потому сегодня нужно добыть магнетита как можно больше. Достав из хранилища клинья и молоток, я принялся за работу. Уже к обеду мне удалось выкопать четыре каменных пласта. Если до конца дня мне удастся добыть еще столько же, то можно будет не переживать о том, что в этом месяце не будет готова партия. Что новенького?» За спиной раздался приятный уху женский голос. «У меня выдалась свободная минутка. Не хочешь со мной пообедать?» «С удовольствием». Селена меня неожиданно обрадовала. Я решил сделать небольшой перерыв. Достал один из каменных пластов, на котором можно было удобно усесться. «Не знаю, видела ли ты, но сегодня количество моих работников удвоилось». «Вот как? Те, брат с сестрой, все-таки связались с тобой?» Девушка аккуратно развернула сверток с едой и положила его рядом. «Угу! Оказывается, сестра заболела. Вот они и не смогли вчера со мной встретиться». «Я пришел, чтобы арендовать лошадь, а они меня ожидают у входа». «Вот видишь, как хорошо получилось! Рада за тебя!» Сразу после обеда Селена отправилась обратно в город. Я был счастлив, что ей удалось выкроить немного времени навстречу. Достав из хранилища инструментов молоток и лопаты клинья, я собирался продолжить добычу магнетита. Как вдруг голос, раздавшийся в голове, меня приятно удивил. «Вы получили новый уровень! Доступно одну очко навыков!» Хоть я и ожидал ускоренного прогресса, но получить новый уровень удалось довольно быстро. Как и хотел, я улучшил хранилище материалов. В последнее время пространство внутри него заполнялось довольно быстро, так что на данный момент я считал это решение единственно верным. После улучшения навыка сразу же сконцентрировался на том, чтобы проверить изменения. Увидев, насколько увеличилось хранилище, я просто застыл от изумления. Теперь его можно было сравнить по вместимости не с какой-то комнатой, а с огромным домом. Уверен, в ближайшее время мне точно не понадобится улучшать этот навык. Помимо увеличившегося внутреннего пространства, расширился радиус действия хранилища материалов. Сейчас можно класть и доставать вещи в пределах 5 метров. Через несколько минут я закончил проверку навыка и до самого вечера занимался исключительно колкой магнетита. Неожиданно для себя самого сегодня мне удалось добыть восемь огромных кусков камня. Этот день выдался крайне радостным. Сначала мне посчастливилось нанять Майну и Рокса, затем я пообедал с Селеной, получил уровень, а под конец дня добыл магнетита сверх нормы. В приподнятом настроении я отправился к месту работы своих подчиненных. «Что ты творишь? Он всего лишь попросил тебя помочь со сбором!» Я услышал девичий крик а потому сразу же побежал в ту сторону. «Кемир, успокойся! Не нужно неприятностей! Я ведь обещал господину, что мы не доставим ему лишних хлопот!» Грэм пытался остановить своего напарника, преграждая собой дорогу к Роксу. «Держись подальше от нас, ненормальный! Грэм, куда ты смотришь? Твой дружок чуть не убил моего брата!»